появлением жандармов и служащих и подъездом встречающих сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках в мягких хваленых сапогах переходившие через рельсы загибающихся путей слышался свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжёлого